Глава двадцать шестая. Не обольщайся, Ренни. То и дело, поглядывая на браслет, приятной тяжестью оттянувши руку, я шла за темным. О браслетах невесты я знала, как ни странно, из детских сказок о темных землях, а у нас в землях благоденствия приняты кольца. «Нравится?» — улыбнулся Анделар, обернувшись ко мне. «Ты выглядишь такой счастливой, что мне даже неловко». Я остановилась и вопросительно посмотрела на него, чувствуя какой-то подвох. «О чём ты?» «О, кажется, я догадалась. Это всё из-за приворота, да? Из-за него ты надел мне браслет невесты». Я шагнула к нему, демонстрируя обвитые бегущими лошадьми запястье. «Никакого приворота нет, Ренни». «Что?» Анделар взял меня за руку и нежно погладил кожу с внутренней стороны, затем прикоснулся губами к запястью. Я вздрогнула, не понимая, что он творит. Невозможно приворожить тёмный огонь. Наконец-то я это понял. «Приворота нет?» — повторила я эхом, чувствуя, как против воли тают его действий. «Нет. Это я сам. Это то, что я чувствую к тебе. Просто мне потребовалось время, чтобы понять». «Время, и несносный Альберт Торвальд, хаос его забери», — добавил он. «Это... это значит, что я тебе всё-таки нравлюсь?» Я мгновенно залилась краской. «Нравишься?» «Это кое-что иное, Ренни. Гораздо большее». Анделар невесело усмехнулся. «Но понравилось ты мне сразу, ещё когда поднесла приветственный ковш, только приворот сбил меня с толку». «Зачем ты тогда женился на Анарет?» «По той же причине, по которой вынужден надеть ей такой же браслет». Анделар легонько стиснул мне руку, прежде чем выпустить совсем. «Что?» Я совершенно запуталась и чувствовала себя точно утлая суденышка в шторм. Каждое новое сказанное им слово могло вынести на песчаную косу или разбить в дребезге о камне. «Я ничего не понимаю, Анделар». «Ренни». «Решение примет темный огонь. Лишь в моем дворце, в Дэме, станет ясно, который из вас предстоит по-настоящему стать мне женой. До тех пор я не имею морального права давать обещания кому бы то ни было. Прости». И снова передо мной оказался властитель темных земель, холодный и неприступный. Все вопросы разом застряли в горле, как и протесты. От стоянки донеслись звуки разгорающегося скандала — Особенно отчетливо раздавался голос Анна Ред. «Убери от меня свои руки, деревенщина! Я пожалуюсь мужу, он всех вас тварям хаоса скормит! Не смей ко мне прикасаться, остолоп! Я принцесса Миртонская и требую к себе должного почтения!» Анделар раздраженно рыкнул, поспешил к месту событий, и мне ничего не осталось, как последовать за ним. «Что здесь происходит?» Его слова падали точно ледяные глыбы в наставшем миге тишины. Выглянув из-за спины темного, я увидела очаровательную картину. Монументальный, точно осколок синих гор Иркан с невозмутимым лицом удерживал одной рукой медведицу Берту, а второй Аннарет, старательно разводя их в стороны. Лицо Берты сохранило скептическое выражение, а сестры искажено гримасой злобы и спеси. При виде властителя темных земель заговорили обе разом. «А ну, тихо!» — рыкнул вдруг бьорн так, что захотелось втянуть голову в шею. «Кажется, я едва ли не впервые слышу его низкий, ракочущий голос». Впрочем, подействовала. Резким движением Берта освободилась и поправила одежду, мгновенно принимая независимый вид, точно и не медведица какая, а чистой воды кошка. «Анделар, когда это ты успел жениться?» Она с подозрением прищурилась. Зуб даю, в ее голосе слышались нотки ревности. «Так, что-то я не понимаю, она же вроде только что орандели за зад мацла». «По их обычаям, не по нашим, это не считается». Боркнул недовольный, и все сильнее мрачнеющий Рансавье. «Но зачем тебе это понадобилось?» Берта подошла еще ближе и даже протянула руку, Желая не то положить ему ладонь на грудь, не то дотронуться до плеча, но Рансавье перехватил ее. С каких это пор властитель темных земель должен давать объяснение вассалам о своих решениях? Говорил он холодно, но глаза полыхнули багрянцем. Уверенно, загляняя под доспех, и увижу сияющие на его плечах руны. Берта попыталась отнять руку, но он не сразу ее выпустил. Но как только сделал это... Медведица опустилась на одно колено, склонив голову. «Простите мою дерзость, господин!» «Андулар, это несправедливо!» Вперед шагнул уже одетый красавчик-медведь. Все головы разом повернулись в его сторону. И еще один бессмертный выискался. Негромко пропел «Ильв», но так, что его все услышали. «Оборотень» бросил на него короткий взгляд, но продолжил. Ты пропадаешь из тёмных земель, а возвращаешься с двумя красотками, одна из которых утверждает, что ты её муж, а вторая...» Он вытянул шею, сузил глаза, точно присматриваясь ко мне. «Носит браслет невесты. Это против наших традиций. Если ты решил доверить выбор тёмному огню, могу только порадоваться, но тогда все претендентки должны иметь равные шансы». Арансавье молчал буравя медведев взглядом. Затем усмехнулся и достал еще один браслет невесты. «Держи, сам наденешь сестре». Он кинул его, и Альберт ловко поймал. «Что это значит?» А Нарет уже трясло от негодования. «Да убери, наконец, свои лапы!» Огрызнулась она на Иркана, который продолжал ее удерживать. «Бьерн». Анделар швырнул ему еще один. Мне кажется, или они появляются в его руках просто по желанию. Я даже немного переместилась, чтобы лучше видеть происходящее. «Дай-ка свою ручку», — на удивление нежно произнес бьорн и потянулся Конорет. «Не смей! Что это еще за традиция такая? Я законная жена! Какой еще браслет невесты? Андулар, объяснись!» Похоже, терпением Иркан не отличался, потому что на удивление легко скрутил сестрицу и защелкнул браслет на ее запястье. Тем временем рядом разворачивалась еще более веселая сцена. «Надевай!» Берта протянула руку брату. Тот не торопился и принялся дразнить сестру. Мгновенно завязалась потасовка, которая больше напоминала демонстрацию боевого мастерства. Ни один, ни другой не щадили соперника и не уступали друг другу, Над лагерем пронесся раскатистый рев, и вот уже два огромных медведя стиснули друг друга в объятиях. Впрочем, все быстро закончилось. Под возмущенные вопли «Анна брат с сестрой, снова превратились в людей. Берта сидела верхом на брате и с победным видом защелкнула отнятый браслет на своей руке. При этом оба были полностью обнажены, но их совершенно это не смущало. Анделар хлопнул себя ладонью по лбу, развернулся и пошел прочь. «Ронсавье! А мне один! Ронсавье!» — припустил за ним Ильв. «Арандиль, ты издеваешься? Судя по тому, как резко развернулся темный, он уже порядком устал от этого представления». «Нет». «Какая из тебя хрен невеста, Ильв?» — взревел Анделар. «Идеальная!» — тот кокетливо перебросил белоснежную гриву на одно плечо и захлопал ресницами. Рансовье отвернулся и пошел в прежнем направлении. «Погоди, это тебя избавит от кучи проблем. Представляешь, сколько времени моим родичам потребуется, чтобы выбрать достойнейшую из достойных? А сколько она будет шить новые наряды, чтобы предстать перед тобой в лучшем свете? А скольких отравят конкурентки, пока выжившая доберется до твоего дворца? Ты так испытания и через столетия не закончишь, а добрая половина претенденток состарится или умрет». «Тебе-то какой прок от всего этого?» — спросил Рансавье, не оборачиваясь. «Берта и ее похотливый братец от меня отстанут?» Не знаю, что ответил ему Анделар, но, скорее всего, выругался на незнакомом мне языке. Довольный победой Ильв ловко поймал брошенный ему браслет и остановился рядом со мной, улыбаясь. Я подняла голову и не удержалась от ответной улыбки. «Не расстраивайся», — подмигнул мне остроухий. «Уже нет», — ответила я, и моя улыбка стала шире. Причина была более веской. Несмотря на такое количество вдруг образовавшихся невест Анделара, я одна ощущала себя настоящей. Он надел мне браслет сам и лишь со мной говорил о чувствах. «Вот и правильно». Ильва подмигнул и неожиданно потрепал меня по волосам, точно мальчишку — Но мне пришлось по душе. Уж очень походила на дружбу.